Снег. Мне не хотелось возвращаться в грот, не хотелось ничего делать, даже просто двигаться. Малыш только-только уплыл, а я уже так по нему скучала, что сердце щемило. Был лютый мороз, такой стужи я за всю свою жизнь не упомню. Мускулы лица словно застыли, даже глаза не вращались. Но мне все равно не хотелось возвращаться, не хотелось видеть гнездо, в котором мы лежали вместе. Это уже никогда больше не повторится. Айсберги в море двигались все медленнее. Лед трескался с таким грохотом, будто стреляли из пушки. Температура продолжала падать. Даже звезды на небе, казалось, сжались от мороза. Дождавшись рассвета, я пошла к берегу. Море замерзло и превратилось в пол. Я ступила на лед и побрела прочь от острова. Удивительное дело, я шла по воде. Поначалу было страшновато, вдруг море замерзло только вокруг снежной розы, и, пройдя немного, я окажусь у открытой воды. Но я шла и шла, а конца льду не было. Может, я уже сегодня... Доберусь до какого-нибудь острова, где живут люди. Чтобы не сбиться с пути и не начать ходить кругами, я стала запоминать шхеры, мимо которых проходила. Мороз пробирал до костей. Я взглянула на небо, не упадет ли оттуда замерзшая птица, но надо мной был лишь пустой светло-серый свод. Я посмотрела в прозрачную застывшую глубину под ногами, Где-то далеко внизу плескалась вода. Я могла различить, как двигались, шевелясь медленно, словно пиявки, воздушные пузырьки. Что если малыш и его гадкая мамаша спустились на дно набрать мидий, а море над ними в это время замерзло, и они оказались в ледяном плену? Вдруг они там так навсегда и останутся? Я немного пробежалась, просто так. Захотелось убежать от этих мыслей. Русалка уж, наверное, сообразит, как им подняться на поверхность и найдет открытую полынью. Не потому ли они поспешили оставить снежную розу, что почувствовали, море вот-вот замерзнет? Может, они зимуют где-то на других островах? Я шла уже несколько часов. С серого неба начали падать кружа маленькие мягкие снежинки, Я обрадовалась. По заснеженному льду стало легче идти. Отталкивайся и катись. Вскоре я была вся в снегу. Волосы, брови, нос. Я высунула язык и попробовала снежинки на вкус. Но потом ветер окреп, и снежинки стали колоть лицо. Я натянула шапку на уши и зашагала сквозь метель. Я понимала, раз пошел снег... Холодно, как прежде, уже не будет. Снегопад усиливался с каждым моим шагом. Шхера, которую я использовала как ориентир, скоро скрылась за белой пеленой. Теперь я шла наугад, в надежде выйти в конце концов к какому-нибудь островку, где можно будет укрыться за скалами, найти укромное местечко и переждать непогоду. насколько я не ни шла, никуда не приходила. А что, если я кружу на одном месте? Может, ветер не дает мне продвигаться вперед? Вот буду так идти и идти, пока не свалюсь в какую-нибудь полынью. Испугавшись собственных фантазий, я снова припустила бегом. Снег слепил меня, я уже не успевала смахивать с бровей мокрые снежинки. Я бежала в темноте и молила, чтобы мои ноги не споткнулись о камень. Наконец я остановилась, вытерла лицо и огляделась. Что это показалось там впереди? Может, скалы? Я боялась в это поверить, но снова припустила вперед так быстро, что волосы даже стали мокрыми от пота. Мне казалось, что скалы темнеют где-то впереди, но они исчезали так же быстро, как появлялись. Может, я сошла с ума? Нет, вон же они — Это не обман зрения, настоящие скалы. Темные утесы выступали на фоне всей этой белизны. Они оказались даже ближе, чем я думала. Я припустила бегом, смеясь и радуясь своей находке. Теперь я спасена. Я поднесла ладонь ко лбу и огляделась, ища какое-нибудь углубление или грот вроде нашего с малышом. Может, и тут такой найдётся. Карабкаться по скалам было непросто. Снежный наст местами был тонким, и я то и дело проваливалась почти по колено. Но так ничего и не нашла. В конце концов пришлось устроиться под выступом скалы. Я как могла раскопала снег, и, протиснувшись под каменный навес, стала пережидать непогоду. Снег продолжал падать, густой и бесконечный. Время от времени я сбивала сугробы, выраставшие вокруг меня, смотрела, как они рассыпались в разные стороны и срывались вниз по крутому склону, пока, замедлив ход, не останавливались у самого берега. Наконец снег перестал. Я смогла выглянуть из моего укрытия, словно зверек из норы, после долгих месяцев, проведенных в темноте и покое. Разведнелась и я различала теперь островки вдалеке. Белое ледяное покрывало казалось мягким, как бархат. Я начала осторожно спускаться, как вдруг услышала какой-то странный звук, словно кто-то пукнул, но ведь такого быть не может. Я огляделась и попыталась определить, откуда донесся звук. С другой стороны скалы я повернулась и стала снова карабкаться наверх. Во мне росло волнение. Добравшись до вершины, я посмотрела, что там с другой стороны, и тут у меня подкосились ноги. Шхуна. Белая зловещая шхуна с тремя мачтами и птичьей головой на носу. Снежный ворон. Точно, ворон белоголового, стоял в бухте, безжизненный и засыпанный снегом, вмерзнув в лед. На палубе был открыт люк, Пират в кальсонах и вязаной фуфайке справлял у борта малую нужду. Он снова пукнул. Я вытянула шею. Остров был больше, чем мне казалось, пока я пережидала непогоду. Где-то в глубине тянулся к небу столб дыма. Наверняка это шахта, там же Микки. Я застыла на месте, не веря своим глазам. Во рту пересохло так, что, когда я попробовала сглотнуть, язык приклеился к небу, словно липкая бумажка. Пират пару раз зевнул, исправив нужду, направился обратно к люку и спустился вниз. Меня он не заметил. Я снова бросилась вниз по склону. С тех пор, как я покинула синюю бухту, отправившись на поиски белоголового, прошли недели. Я плавала на корабле и на шлюпке, шла пешком, и вот теперь, когда, наконец, достигла цели, мне стало страшно. Сердце колотилось в груди, как сумасшедшее. Да, я боялась белоголового, того, кто завязывал волосы узлом, как женщина, и кто использовал детей, словно скот. Мне хотелось убежать прочь, спрятаться, укрыться где-нибудь». Вдруг снег подо мной провалился, и нога застряла меж камней. Я упала навзничь, но тут нога освободилась, и я заскользила по склону, катилась кубарем вниз и никак не могла остановиться. В конце концов, мне стало казаться, что голова и ноги поменялись местами. Почти в самом низу я ударилась обо что-то лбом, и в глазах потемнело. Не знаю, сколько я там пролежала, Не знаю, приснилось ли мне, что чьи-то руки ухватили меня за куртку, подняли с земли, и кто-то проговорил что-то непонятное мне на ухо. Я почувствовала, что быстро скольжу по льду, словно гагара, и решила, что все это сон.